4. «Ты что, твою мать, вытворяешь?» — прокричал Гарри, заваливаясь на Лесли от такого маневра и резкого торможения машины. Стоило Лесли сделать резкий поворот к обочине, как Гарри оторвала от своего сиденья и отбросила на Лесли. «Да успокойся ты!» — отталкивая от себя Гарри, ответил Лесли. Гарри взглянул в глаза Лесли, которые светились от возбуждения. «Нам надо достать газету «Сан-Франциско-Ньюс». Упершись спиной в свою дверь, сказал Лесли, продолжая смотреть на Гарри. «У тебя что, крыша совсем протекла?» Гарри начал раздражаться. «Какая еще газета? Что ты такое несешь?» Гарри не мог успокоиться. Сержанты отвлеклись на поданный сигнал клаксона от проезжающего дока, который помахал им рукой, проезжая мимо них. «У тебя, наверное, мозг жиром заплыл!» Закуривая и выпуская дым, заявил Гарри. Спокойно потягивая сигарету, Гарри начал успокаиваться. Правая рука Гарри расположилась у его щеки, а указательный палец вытянулся вдоль виска. Локоть его уперся в бардачок. «Ну что там у тебя?» Гарри выпустил облако дыма в сторону Лесли. «Давай, выкладывай уже!» Державшая сигарету левая рука расположилась у него на колене. Он приготовился и готов был выслушать Лесли. «Возможно, у меня есть версия, что могло там произойти, но для этого нужна газета!» Лысли скрестил руки и прижил их к своей груди. «Когда-то занимался опросом, я листал газету от скуки в кабинете. На одной из страниц было фото девушки в объятии двух мужчин на фоне клуба «Севен Хиллз». «Если я не ошибаюсь, там речь шла Бетти Фишер, которая только и попадала в скандальные истории в этом клубе. Но, может быть, я ошибаюсь». «И что с того?» — выпуская дым, спросил Гарри то что эта молодая особа могла довести беднягу до самоубийства своими выходками возможно он устал их терпеть не вытерпев такого унижения он и сводит счеты с жизнью интересно это какими такими выходками с подозрением спросил и гарри с минуту в машине стояла пауза первый нарушил ее гарри не дождавшись ответа от лысля который продолжал сидеть с умным лицом а какого черта ты сразу не сказал — спросил он, выбрасывая окурок в опущенное стекло со своей стороны. «Пока мы еще были там!» — добавил Гарри. «Я думал о времени самоубийства!» — ответил Лесли. Он заметил, как брови Гарри нависли над глазами от ответа, вызвав в сказанных словах Лесли подозрение. «А что, есть разница? Я тебя не понимаю!» — сказала Гарри. Разница может, нет. Но почему он пустил себе пулю утром, а не вечером или ночью?» «А сейчас вспомнил твой опрос, поэтому и вспомнил о газете», — закончил Лесли. Машина вновь начала свое движение, отдаляясь от имени Кларка Фишера. Лесли и Гарри были в размышлениях о проделанной работе. Один попытался сбросить этот груз, другой же пытался довести это дело до конца. По пути в участок сержанты размышляли о разных версиях. Остановившись у печатного издания «Сан-Франциско-Ньюс», Лесли вышел из машины и направился ко входу. Предъявив там свой полицейский жетон, он быстро смог достать нужную газету и вернуться в машину. Усевшись удобнее в сиденье, он развернул газету, разложив ее на руле. Найдя нужную страницу, он встряхнул ее и, сложив пополам, стал читать. Его глаза быстро бегали и вскоре нашли в печатных строках имя Бетти Фишер. Прочитав до конца скандальную колонку, он бросил ее на заднее сиденье и снова направил машину к полицейскому участку. «Нам надо объявить в розыск машины Бетти и Дюка», — заявил Лесли. «Эта молодая крошка намного моложе бедняги и могла позволять себе многое, особенно если она вела аморальный образ жизни, если верить газете. Возможно, отдавший Богу душу, устал терпеть ее гулянки и пустил себе пулю, сгорая от стыда. А может и того хуже, она кувыркалась с кем-нибудь, а он узнал», — размышлял он вслух. «Дюк и Бетти уехали восьмого числа и не появлялись по настоящее время. Не странно ли это?» — обратился он к Гарри. «Ты, значит, в деле?» — улыбаясь в ответ желтыми зубами, ответил Гарри. «Возможно. Они находятся в частном клубе «Севен-Хиллз». «Излюбленное место для богатеньких. Да и газета говорит об этом», — добавил Лесли. «Не важно, где они находятся. Их надо найти как можно скорее», — настойчиво сказал Гарри. Глаза Гарри горели от азарта, от того, что они смогли что-то уже нащупать. «Чёрт, мачо!» — спохватился Гарри, уставившись на Лесле. У Гарри появилась одна из версий, что могло произойти. «Давай порассуждаем», — начал Гарри. «Это, конечно, странно, но всё же. Покойному было 55 лет. Парализованный инвалид. Бетти — 30, а Дюку — 29. А спускать пар ей как-то надо» разглаживая правую бровь пальцем, произнёс Гарри. «Стоп, ты хочешь сказать, что они могли кувыркаться за его спиной? Да что с тобой, напарничек? Ты меня совсем не слушал, что ли? У них разница в один год. Конечно, они могли крутить роман за его спиной. Учитывая, что они не родственники, это всё могло быть у них. Я же тебе говорил в кабинете покойного. Видимо, я прослушал, когда думал о времени самоубийства». Виноватым голосом напомнил ему Лесли. «Возможно, у них роман за спиной, а узнал об этом и пустил себе пулю в висок, не выдержав такого позора», — добавил Лесли. Машина остановилась на одном из светофоров. «А что, если он прав? Ведь это хорошая версия. Измена может довести кого угодно до самоубийства», — думал Лесли. Сзади начали уже сигналить клаксонам стоящий на зеленый сигнал светофора машине с сержантами. Лесли нажал педаль акселератора — И она начала плавное движение вперёд. Приближаясь к полицейскому участку, они заметили толпу журналистов на ступеньках около входа. Журналисты постоянно путаются под ногами полицейских и мешают им при громких расследованиях, как это произошло и в случае с сержантами. Машина не успела припарковаться, как журналисты бросились её окружать. Через минуту они уже окружили её плотным кольцом, не давая выйти сержантам. «А им-то что здесь надо?» заворчал Лесли, пытаясь открыть свою дверь. Дверь не поддавалась. Один из журналистов упирался в нее и что-то выкрикивал, тыкая микрофоном в стекло. Дежурившим двум полицейским у входа в участок пришлось броситься расталкивать толпу. Им удалось растащить с трудом журналистов и расчистить дорогу для сержантов. «Это правда, что сегодня утром был найден Кларк Фишер мертвым в своем кабинете? Сделайте, пожалуйста, заявление!» доносилась громкая речь из толпы. «Без комментариев. Заявление сделает шеф полиции!» Прикрываясь от вспышек фотоаппаратов ладонью, ответил Лесли. «Откуда им-то уже известно?» — ворчал Лесли, поднимаясь по лестнице в участок. «Чёртовы папарацци!» — выругался он. «Им хорошо платят!» — ответил Гарри ему в спину. «Ладно, хрен с ними, давай займёмся делом лучше!» Отбившись от журналистов, они спокойно проследовали в участок. «Итак, ты займись пока управляющим. Надо навестить его сегодня», — заявил Лесли. «А я дам номера машин в розыск. Хотя не понимаю, зачем это делать. Они же не преступники», — протягивая руку за блокнотом, сказал Лесли. «Мы должны проверить близких родственников, в первую очередь. Ты же сам прекрасно это знаешь». Гарри протянул ему блокнот. «Тем более вспомни, о чем мы говорили в машине об Эте Фишер и ее возможных связях с Дюком», — ответил Гарри и следом скрылся в одном из кабинетов. Объявив обе машины в розыск, Лесли стал ждать и Гарри. Через минут десять появился и он. «У меня хорошие новости. Он нас ждет. Маркет-стрит, 55, квартира 25». «Погоди ты со своим адресом», — возмущенно буркнул Лесли. «Надо заехать перекусить. Я не могу так работать», — возвращая блокнот, добавил Лесли. «Договорились. Заедем по пути. Время позволяет». «Я и сам голоден, да и не прочь смочить горло», — ответил Гарри, улыбаясь. Гарри смотрел на настенные часы, которые показывали начало пятого вечера. У сержантов еще было время до встречи. Они неспеша направились к выходу из участка. «Ты посмотри, как дождь разогнал журналюк по машинам», — сказал Гарри, садясь в машину. «Согласен с тобой. Так и мы надо засранцам», — ответил Лесли, садясь и заводя машину. «Они готовы засунуть себе кулак в задницу, лишь бы добыть информацию», — засмеялся вслух он. Лесли вспомнил наглого журналиста, который уперся в дверь его машины и тыкал в стекло микрофоном, и всем своим напором в дверь Лесли не давал ему выйти. Направляясь к управляющему, они по дороге выбирали, где им заказать еду на вынос, чтобы перекусить в машине. На одной из улиц они остановились у заведения быстрого питания. Гэри пошел делать заказ мысли до появления его с заказом еще раз взял газету и перечитал скандальную колонку об эти фишер по фотографии стало понятно что один из обнимающих ее мужчин положил ей свою руку чуть ниже поясницы она была молодая и красива любила богатые вечеринки но без своего супруга ну ладно черт с тобой я согласен сказал он швыряя обратно на заднее сиденье газету и вспоминая слова Гэри о возможных любовных связях Его не покидали слова напарника о тайной связи молодой вдовы, тогда ещё супруги, с сыном, а может, с кем-то другим. В данный момент это казалось ему логичным. Имея мужа инвалида колесочника она могла с лёгкостью устраивать самой себе подобные выходки и, вероятнее всего, могла крутить роман за его спиной, о котором тот смог узнать и не выдержал такого позора. «Боже, ну наконец-то! Я готов и быка съесть сейчас!» — сказал он при виде Гарри с едой и напитками. «Как же я голоден!» — добавил Лесли. «Значит, ты допускаешь факт того, что близость могла быть между ними?» — спросил Лесли, жадно разворачивая гамбургер. «Я пока ничего не утверждаю. У нас мало информации. Я просто предположил. Пока они не найдутся, трудно говорить о случившемся», — ответил Гарри, и начал жадно есть. Они сидели и наслаждались вкусными гамбургерами при этом не забывая все запивать напитками через трубочки. От такого аппетита они потеряли счет времени. Наполнив свои желудки, сержанты выдвинулись по указанному адресу. Было уже начало шестого вечера, как они смогли приехать по нужному адресу. Машине пришлось покрутиться на дороге около дома, прежде чем они нашли свободное место для парковки. Бросив свою машину почти на перекрестке, сержанты не спеша пошли ко входу в здание. Черт. «Мне наше расследование напомнило дело двухлетней давности», перепрыгивая лужи на асфальте, сказал Лесли. «И какое же?» Дело было в Сакраменто. Одна мадам узнала о похождениях своего неверного мужа по девочкам, но ну и решила ему отомстить. Как потом оказалось, она сама крутила роман. Однажды вечером она и ее кавалер разговаривали с убить неверного мужа. «И знаешь, что его спасло от смерти? Ты будешь смеяться, когда узнаешь», сказал Лесли с улыбкой. «Ну, посвяти меня». Примерно за час до убийства мужа в дом забрались грабители. Муж, придя домой, увидел бардак и вызвал копов. А когда копы приехали, между мужем и ее кавалером уже шла борьба, — залился хохотом Лесли. «Убийство века!» — отшутился Гарри. До входа в здание сержанты шли в прекрасном настроении после истории Лесли. Оказавшись внутри, они оглянулись и направились к лестнице. Поднявшись на второй этаж, Они проследовали к квартире мистера Кенга, Остановившись у нужной двери, сержанты переглянулись и выдержали минутную паузу. Лесли первым не выдержал стоявшей тишины. Он показал кивком головы Гарри постучать в дверь. Гарри вело достал правую руку из кармана брюк и постучал. В ответ последовала гробовая тишина, что вызвало подозрение. Сержанты еще раз переглянулись. Только в этот раз у них был настороженный взгляд. «Что за шутки?» произнёс Гарри, уставившись на дверь, и снова засунул руку в карман брюк. Не выдержав напряжения в наступившей пятисекундной тишине, Гарри снова начал стучать. «Мистер Кинг, это полиция!» Начал стучать Гарри носком своего правого ботинка. Лесли отодвинул его. Он снял с головы свою шлепу и приложил ухо к двери. С минуту он стоял, вслушивался. «Мне совсем это не нравится», — отрывая ухо от двери, сказал Лесли. Нацепив обратно свою шляпу, он решил действовать. Его правая рука потянулась к ручке двери. Схватившись, он ее повернул. Дверь поддалась ему немного, но до конца он не смог распахнуть ее. Что-то мешало ей. Стоящий рядом Гарри от происходящего схватился за рукоятку своего револьвера, висящего на поясе справа в кобуре, влажной рукой. Лесли сделал небольшое усилие и все же смог распахнуть дверь почти до конца. Этого хватило, чтобы вызвать ужас в их глазах. То, что они смогли увидеть оттуда, где стояли, их поразило. На них смотрел взгляд мёртвого мужчины, лежащего на полу. Опустив глаза себе под ноги, они увидели с другой стороны двери часть руки. Торчащее предплечье принадлежало мужчине, как это понял Лесли. Сержанты сделали вывод, что за дверью ещё одно тело, которое и мешало распахнуть дверь. Они вовсе не были готовы к такой ситуации. Лесли решился первым. Он медленно перешагнул руку и оказался в квартире. Следом за ним прошел и Гарри. В квартире творился бардак. Слева у шкафа для одежды, ближе к входной двери, лежало тело мужчины в плаще на животе с пробитой головой. Рядом с ним лежала клюшка для гольфа. Тело мужчины и мешало открыть дверь. Следом, правее от шкафа, вдоль другой стены, стоял книжный шкаф с разными бумагами, который был выпотрошен рядом лежал перевернутый журнальный столик справа от двери находился комод с высунутыми наружу ящиками напротив двери между окном и расположенным вблизи правее проемом в другую комнату расположился диван в метре от него на большом ковре рядом с диваном под окном на полу лежало еще одно тело на спине в домашнем махровом халате красного цвета голова его облокотилась на стену а подбородок упирался в грудь руки были разбросаны в стороны Правая уперлась в диван, а левая рука лежала в дверном проеме. Его глаза были широко раскрыты и смотрели прямо на дверь, встречая гостей. Вокруг его шеи был обмотан телефонный шнур. Удавка была натянута с такой силой, что почти на сантиметр утопала в коже. Оказавшись в мертвой тишине, сержанты пытались понять, что же здесь произошло. Без каких-либо слов они одновременно сдвинули шляпы на затылок. Минуты две их взгляды всматривались в кем-то наведенный здесь беспорядок. Лесли обратил внимание на тело в плаще и решил его проверить. Он наклонился над телом и стал нащупывать пульс на его правой руке. Он был слабый, но Лесли смог его нащупать. «Какого черта, Рик? Что ты тут делаешь?» С интересом спросил Лесли, смотря на лицо мужчины, проверяя пульс на руке. Лесли внимательно рассмотрел лицо мужчины. И сильно был удивлен такой встрече. Он смог узнать в нем своего бывшего напарника, но не понимал, что он здесь делает, да еще и с пробитой головой. Это его очень сильно заинтересовало. «Гарри, он еще живой! Давай быстро к соседям и вызывай скорую!» — приказал Лесли. Гарри без промедления рванул в коридор. Лесли прошел к другому телу, чтобы его осмотреть. Как он и предполагал, ему помощь уже не требовалась. Он был мертв. Лесли начал осматривать другую комнату через открытую межкомнатную дверь, которая находилась слева от комода. В той комнате тоже был беспорядок, в ней тоже что-то искали. Вокруг большой кровати по бокам в изголовье находились тумбочки. Ящики тумбочек были вытащены и разбросаны по полу. С кровати было все сброшено к окну, которое находилось справа от кровати. — Твою же мать! Да что же происходит? Весь день через жопу просто! — выругался Лесли и ударил кулаком косяк двери. Дальше он не решался пройти. Он стоял на одном месте и ожидал Гарри, продолжая осматриваться. Минут через пять появился его напарник. «Ты хоть понимаешь, что здесь произошло? Можно сказать, у нас под носом!» — сказал Лесли, когда Гарри вернулся обратно в квартиру. «Сегодня весь день через жопу у нас!» — добавил он. Лесли достал носовой платок и протер лоб от пота. «Я так понимаю, это и есть мистер Кинг, у моих ног, с которым ты и разговаривал по телефону». Лесли опустил свой взгляд на лежащее тело у своих ног. «Только ему уже ничем не поможешь», — добавил он. «Вот и остановились перекусить, твою мать», — буркнул Гарри. «Здесь все перевернуто вверх дном. Один труп и один с пробитой головой. Интересно, что здесь искали?» — осматриваясь кругом, добавил он. «Судя по оставленному такому бардаку, могу предположить, искали что-то очень важное», — ответил Лесли. «Но что? Ты знаешь этого парня?» — с интересом спросил Гарри, кивая головой на лежащее тело мужчины у входной двери. Гарри стоял, облокотившись на комод, с засунутыми в карманы брюк руками и смотрел на лежащего Рика. «Да, это бывший мой напарник. Мы с ним проработали вместе в отделе убийств примерно пять лет». «И что он тут забыл, совсем непонятно», — свою щетину на мясистом лице, — ответил Лесли. После небольшой передряги с капитаном он решил уйти в отставку и занялся частным сыском. «Но ты не говорил, что у тебя был напарник, приятель», — сказал Гарри и перевел взгляд на Лесли. «Надо поскорее закончить здесь, чтобы ты меня еще домой закинул», — закончил он. «Мне что, стоит все рассказывать, что ли? К чему это все?» — буркнул в ответ недовольно Лесли. «Обожди! Как ты говоришь, зовут этого парня?» — спросил Гарри, смотря вновь на лежащего Рика. Гарри вспомнил свой опрос, который проводил в имении, а именно один звонок, который сейчас показался ему интересным. «Рик! Рик уконал это! Частный детектив!» — повторил Лесли, смотря тоже на лежащего Рика. «Но какого хрена он тут забыл, мне непонятно. Видимо, ему тоже что-то понадобилось здесь». «Когда я разговаривал с секретаршей Фишера, с той зеленоглазой молоткой в ее кабинете, он ей звонил. У него должна была состояться встреча какая-то сегодня с Кларком Фишером», — тут же заявил Гарри. После сказанных слов Гарри резко замолчал. Он вспомнил секретаршу Фишера. От нахлынувших на него воспоминаний на него нашло возбуждение. Ему очень хотелось еще раз ее увидеть. Гарри пытался выстроить иллюзию у себя в голове. Чувствуя ее присутствие рядом с собой, мысленно начал представлять ее в своих крепких объятиях. Лысли посмотрел на его довольную улыбку, которая ему не понравилась. Но в один момент ему это надоело. Ему хотелось, чтобы Гарри начал работать. «Твою мать, Гарри, спустись на землю! Что там было дальше? О какой встрече ты там говоришь?» — Гаркнул Лысли, не выдержав паузы. «Встреча вроде с самим Кларком Фишером должна была быть», — продолжил Гарри. «Миздори что-то там прокомментировала еще, как положила трубку. Как я понял, что даже после его смерти ему нет покоя. Ты хочешь сказать, что отдавший богу душу Кларк Фишер хотел с ним встретиться?» У Лесли брови опустились на глаза. «Значит, он хотел что-то поручить детективу. Но что могло произойти тогда? Что за веская была причина пускать себе пулю в висок перед встречей?» Переведя взгляд с Рика на Гарри, закончил с подозрением Лесли. Что же их тогда могло связывать? Скоро сержанты найдут связь между Кларком Фишером и Риком, что добавит им только неприятностей в расследовании. Связующее звено сержанты установят здесь, не выходя из квартиры, и это будет полной неожиданностью для них. Как раньше и высказывался Лэсли о случившемся убийстве мистера Кинга и нанесении удара клюшкой для гольфа Рику, произошло почти перед их визитом, но они опоздали со временем. Тело мистера Кинга было ещё тёплым, что и подтвердил осмотревший тело док. Прибывшая скорая смогла в короткие сроки забрать раненого Рика, который ещё подавал признаки жизни, несмотря на пробитый затылок. Дождавшись, когда вынесут тело мистера Кинга и после проведения необходимых процедур дока и специалистов, сержанты начали более внимательно осматривать квартиру, шаг за шагом, в надежде найти хоть что-то. «Ладно, давай приступим», — заявил Лесли. «Может, что и найдем. Спешить уже не к чему». «Видимо, этот парень спугнул убийцу, за что и получил кулюшкой. Открывая дверцы книжного шкафа и осматривая остатки содержимого, произнес Гарри. «Скорее всего, так и было. Замок не был поврежден, если верить специалисту. Возможно, мистер Кинг знал убийцу. Но что он хотел здесь найти, пока не ясно», — ответил Лесли, появившись в дверном проеме из соседней комнаты. Большой проем в стене, ведущий в спальню позволял сержантам слышать друг друга очень отчетливо и проводить осмотр одновременно. И не найдя ничего интересного, Лесли решил идти на помощь Гарри. «Я очень надеюсь, что мы это выясним и сможем найти на это ответ», — ответил Гарри, направляясь к шкафу с верхней одеждой. Лесли остановился и облокотился в проеме. Он стал наблюдать, как его напарник осматривает шкаф для верхней одежды. От проведенного трудного и напряженного дня Лысле уже не мог выдержать давление в ногах. Его спасением стал мягкий диван, на который он решил присесть и отдохнуть. Оторвав правое плечо от проема, Лысле направился не спеша к дивану, не отводя взгляда от шкафа, где находился его напарник. Стоило ему пройти пару шагов в направлении дивана, как он заметил странный блик в темноте шкафа. Появившийся с верхней полки, возникший блик привлек его внимание. Вернувшись обратно в проем, он сделал попытку разглядеть, что это могло быть. Но из-за темного места в шкафу и того места, где он вновь находился в проеме, он не смог разглядеть, что же это был за предмет, производящий блик из темноты шкафа. Лесли снова сделал два шага вперед, и блик снова появился в том месте. «Что за ерунда?» Тут Лесли понял, происходящий блик происходит от металлического предмета. «В чем дело?» — спросил Гарри, который уже хотел закрывать шкаф. «На полке в шкафу я увидел какой-то блик, когда хотел пройти к дивану». Заинтересовавшись сказанными словами Лесли, Гарри взял стул, стоящую у комода, и вернулся с ним к шкафу. Встав на стул, он начал всматриваться в темноту. «Эй, Лесли! А ты молодец! Я даже не собирался сюда и заглядывать!» — усмехнулся Гарри. «Здесь какой-то маленький дипломат черного цвета. Видимо, один из металлических замков и блеснул на нем. Давай его сюда, только аккуратно не заляпай его!» — приказал Лесли. «Не умничай, приятель!» — ответил недовольно Гарри. — Без тебя знаю, как это делается, — добавил он. Гарри достал носовой платок из кармана брюк и обхватил им ручку дипломата. Таким нехитрым способом он смог вытащить его с полки и не оставить своих отпечатков на дипломате. Аккуратно спустившись на мягкий ковер, он с дипломатом вернулся к комоду, на которую его и положил. Оба сержанта смотрели удивленным взглядом на дипломат. Никто не решался предпринять попытку его открыть первым. Может, его здесь и искали, но не додумались заглянуть в шкаф, а точнее, не успели залезть туда. Рик, наверное, спугнул гостя. Не отводя взгляда от лежащего черного кожаного дипломата, сказал Лесли. «Возможно, так и есть, но, думаю, не его именно искали», ответил Гарри, смотрящий туда же. «А то, что находится внутри дипломата?» Первым не выдержал Лесли, достав свой влажный носовой платок и взяв второй платок у Гарри. Он приложил их к замочным скважинам, расположенным по краям от ручки. Одновременно, большими пальцами правой и левой руки, он вдавил запирающее устройство на замках дипломата внутрь. Дипломат произвел щелчок, который говорил о том, что замки его открылись. В следующий момент Лесли его открыл. Стоило ему открыть дипломат, как их глаза увидели содержимое. Сержанты переглянулись в тот же момент. В отличие от обнаруженных пачек долларов, сержантов заинтересовало другое. Внутри маленького черного дипломата находился конверт белого цвета. Их удивлению не было предела от увиденного. «А это еще что за хрень?» — сказал Уэсли. На белом конверте были данные Рика. Аккуратным движением Уэсли вскрыл конверт и достал содержимое. Открывшееся их взгляду содержимое привело сержантов в ступор. В квартире повисла пауза. «Будь я проклят», — высказался Лесли. «Даю голову на отсечение, что убийца искал именно это», — вставил Гарри.